Глава восемнадцатая Завещание Все как тогда, в первый раз. темная, раскачивающееся чрево кареты, Размеренный скрип колес И загадочное покряхтывание в темноте. Титус хотел было сначала отдернуть занавеску, Но потом просто подумал, Пусть будет свет, и стало светло. Архивариус в самом деле сидел напротив, все те же усы, совинные очки с глазами-пуговками и огромный нос. Но притом выглядел, кажется, весьма довольным, пусть и напрямую это никак не проявлялось. Спросил сразу в лоб. «Понял, наконец, зачем все это было?» «Да, но разве такое возможно на самом деле?» «Ты всегда мог все» без всякого волшебного пера. Перо просто способ приучить тебя к этой мысли. Внутри что-то полетело кувырком, совсем так, как тогда, в первый раз на горе. Но почему? Ты — наследник. Здесь, вероятно, обязана была сгуститься многозначительная пауза, в течение которой Титусу предстояло тщательно обдумать со всех сторон сказанное и вслед за тем робко спросить «И что с того?». Но Архивариус сам продолжил разговор. Не исключено, что он куда-то торопился, и ему было не до пауз. «Насколько я помню, ты никогда не был силен в физике», — сказал он, улыбаясь, то ли сочувственно, то ли насмешливо. «А зря». Все ответы, возможно, найти именно там, не мучая издателей всякой высокопарной ерундой о смысле жизни. Ты же наверняка слышал про Большой Взрыв. — Теория Большого Взрыва? — переспросил Титус, чувствуя себя ничего не знающим студентом на экзамене. — Для кого-то теория, для кого-то практика, неважно. — И что же с ней, с практикой Большого Взрыва? — Похоже... Нам не обойтись без краткого курса физики. В карете вновь стало темно, хоть глаз выколи. Возможно, даже уже не в карете, а где-то еще, потому как напрочь исчезло ощущение замкнутого места, и Титус теперь, даже пребывая на своем сиденье, парил в некой бесконечности, уцепившись за торжественный голос архивариуса. Вначале ничего не было и было «Нечто», — говорил тот, как будто вспоминая давно забытое, — «потом это нечто взорвалось. Тут Титуса швырнуло туда-обратно, закрутило в водовороте, и он стремительно понесся куда-то в потоке чего-то». Энергия, заключенная в нечто, была потенциалом всех последующих событий. И вот события начались. Все всегда шло от простого к более сложному. Первым событием оказались элементарные частицы — протоны, нейтроны и электроны, которые родились из плазмы. Потом частицы сложились в атомы, появились гелий и водород. Из них гравитацией были построены первые звезды и галактики. Построены... Титус парил над черной пустотой, в которой тут и там вспыхивали светящиеся, стремительно проносящиеся мимо точки, что тут же стягивались в сферы самых причудливых форм. Голос архивариуса исчез на время, потом вернулся снова, — заметил философски. — Почему бы и нет? Титус кивнул, и все двинулось дальше. — первое поколение звезд перегорело и разрушилось, создав более сложные, чем гелий и водород элементы. Электромагнитные силы начали так и эдак соединять их атомы, образуя новые, более сложные структуры — молекулы. Из молекулярной каши слепились небесные тела вокруг молодых звезд. Появилась Земля, сначала полыхающая и горячая, а через пару миллиардов лет — голубая и гостеприимная, покрытая океанами, идеальной средой для химических реакций. А потом материя вдруг ожила, научилась сама получать из внешней среды энергию, информацию и, как следствие, воспроизводить себя. Человек — Дошло, наконец, до Титуса, погруженного в этот момент в глубины первозданного океана и наблюдающего, словно под громадным увеличительным стеклом, за тем, как в крошечных пещерах осторожно зарождаются первые живые протоклетки. Человек — продолжение большого взрыва, материя, которая способна себя осмыслить и программировать свои свойства. Именно. Он снова сидел напротив архивариуса в карете под внимательным присмотром его щелочек глаз. Атомы, звезды, молекулы, клетка, человек — все более сложные формы, которые принимала изначальная энергия из ничего. Те самые события, которыми она стала. «И что дальше? Мне кажется, это я должен задать тебе этот вопрос». — Материя, поумнев, сама решит, как сделать мир еще сложнее? Архивариус ничего не ответил. Возможно, считал, что и так сказал слишком много. — Куда мне теперь? — спросил наконец Титус, когда молчание стало совсем нестерпимым. Его спутник рассеянно пожал плечами. — К твоим услугам вся вселенная, Титус. Я постарался, чтобы тебе было... Где развернуться? Мы еще увидимся, если нам снова будет что обсудить. Напротив, уже никого не было. По-сиротски пустое сиденье. Карета стояла на месте, видимо, ждала, куда отправит ее наследник Сан-Маринский. Вздохнув, Титус подумал о том, что в свете только что состоявшегося разговора сюжет его первой земной жизни очень далек от завершения. Обратно, в герцогство Сан-Маринское, он еще наверняка вернется. Возможно, прямо в тот самый момент, из которого попал сюда. Воскресит павших в битве, остановит потоп, проведет, наконец, нужные реформы, но всему свое время. — На землю, Мюллер, — сказал Титус негромко, понимая, что слуга его прекрасно слышит. Сначала туда, надо закрыть кое-какие дела.